Глава седьмая. Плотные шторы не пропускали утренний свет. Нина проснулась, перевернулась на живот, чуть сдвинулась вправо и уткнулась головой в подушку, хранившую его запах. Открывать глаза и возвращаться в суровую реальность не хотелось. Еще минуточку, всего лишь одно, насладиться, запомнить. Макс никуда не ушел, проспал всю ночь рядом с ней, притянул к себе. Не желая ничего слышать, погладил по волосам и прошептал сонно: "Спи". Она и уснула, сразу провалилась в сон, боясь себе признаться, что нет большего счастья, чем засыпать в объятиях любимого мужчины, далекого и очень родного. Дилемма, не дающая ни покоя. Она искренне считала, что если люди предназначены друг другу, то они быстро определяются. А что у них? У них лишь секс. Почувствовав терпкий запах кофе, Нина все же улыбнулась. Ей варят кофе? Сумасойти! Как же приятно, несмотря ни на что. Макс проснулся раньше нее и теперь х о з я й н и ч а л на кухне. Улыбка стала шире, стоило ей представить Макса, готовящим завтрак, а если он еще и омлет пожарил? о о о л о о н о ж е т о о о о о о о о о о о о и н о о о о е о е о о о о о о о л о Все-таки она хозяйка. Девушка решительно откинула прочь одеяло и спустила босые ноги на пол. Утро начиналось неплохо. Она проснулась не с худшим настроением. Посмотрим, что последует далее. Она накинула легкий п и н ь ю а р на плечи и отправилась на кухню. Макс сидел на диванчике, поставив ногу на сидушку, и пил кофе. На мужчине были лишь одни спортивные брюки, верх обнажен. Взгляд Нины тотчас приклеился к его крепким плечам. Как же она любила их трогать, кто бы только знал. Ощущать под своими пальцами перекат сильных мышц, их тепло. Сердце заныло. Почему у них все так сложно? Минимум общения, максимум секса. Нина невольно застыла в дверях, залюбовавшись м а с с и м и л и а н а Он вел себя абсолютно непринужденно, точно каждое утро. проводил на ее кухне, почувствовав на себе ее взгляд, обернулся. Доброе утро, Нина отметила, что он успел привести себя в порядок, видимо, тоже хорошо спал ночью, потому что выглядел отдохнувшим. Привет, негромко произнесла девушка и прошла к столу. Она села за него и подперла лицо руками. Сегодня ей не хотелось ни спорить, ни выяснять отношения. Кофе будешь? Не откажусь. Макс встал и начал готовить горячий бодрящий напиток и для нее. У Нины кольнуло в груди, происходящее сильно смахивало на утреннюю семейную идилию. Тебе с сахаром и молоком? б у д н и ч н о поинтересовался Макс, и девушке с трудом удалось удержать хихиканье. Она постаралась, чтобы голос не выдал ее чувств. По утрам я пью черный. Ей от чего-то стало неудержимо весело. Макс кивнул. Точно, я тоже. Вот видишь, моя хорошая, даже в этом мы похожи. Нина беззаботно пожала плечами. Похоже, так похоже. Миллионы людей во всем мире по утрам пьют черный кофе, и это единственное, что их объединяет. Но когда Нина сделала г л о т о к кофе, то тут уж не смогла сдержать блаженного стона. Господи, Макс, ты божественно готовишь кофе. Она не удержалась и сразу же сделала второй глоток. Это восхитительно. Макс довольно улыбнулся, перевернул стул и, оседлав его таким образом, устроился напротив девушки. Я рад, что угодил тебе. Его глаза загадочно сверкнули. Он не отрываясь смотрел на нее слишком пристально. Так. словно пытался прочесть ее мысли. Не надо, Макс, не удержалась она. Что не надо? Не смотри на меня так. Как? Видимо, ему нравилась игра слов. В моем взгляде ты видишь восхищение? Так и есть. Это искреннее восхищение. Ты потрясающе выглядишь утром. Но я тебе об этом говорил и ранее. Кстати, ты тоже не особо-то умеешь слушать меня. Будем исправлять. Она вышла к нему с непричесанными волосами, даже не додумалась сполоснуть лицо водой. Интуитивно признала его своим, не просто любовником, больше. Запах кофе разбудил меня, и я так спешила отведать его, что попросту не догадалась заглянуть ванную комнату. Честно призналась она. Вот и славно, мне нравится видеть тебя такой, домашний. Было в его интонации нечто, смутившее ее. Она даже не знала, что именно. Гадать не стала. Лишнее, не стоит портить у т р о Ты проснулся очень рано, заметила она, делая еще один глоток. Есть такое дело. Мне требуется мало времени, часов пять, чтобы выспаться и чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. А я люблю поспать. Ничего не могу с собой поделать. Было странно беседовать с Максом ни о чем, не споря и не смотря друг на друга злыми, раздраженными глазами. Могут же они нормально общаться? Зачем постоянно усложняют отношения? Но Нина в глубине души знала, что заблуждается. У них никогда не будет простых отношений. Возможно, что она сама многое усложняет. Видит проблему там, где ее и быть не может. Захотела любви. Глупая наивная девочка. Такие, как Фэри, не влюбляются, не отвечают взаимностью. Слишком взрослые, слишком устоявшиеся в жизни холостяки. Когда ты последний раз была в отпуске, в наступившем затишье вопрос Макса прозвучал неожиданно. Нина свела брови на п е р е н о с и ц е и задумалась. Не помню, давно. Все как-то недополноценного отдыха. Но вскоре, думаю, он будет. Она вспомнила угрозу Ульянова оставить ее б е з р а б о т ы Макс не стал комментировать ее реплику, хватило и того, что его губы сложились в насмешливой ухмылке. Я тоже вспомнил, что ты давно не была в отпуске, и поэтому у меня к тебе предложение. Прежде чем ты п о с п е ш и ш ь ответить нет, я хочу, чтобы ты выслушала мои доводы. Я предлагаю тебе полететь со мной в Италию. Нам не стоит забывать, что мы с тобой разыгрываем для родителей влюбленную парочку. Провести вместе отпуск, логично. Какие тут могут быть плюсы для тебя и для нас в целом? Предположим, оказавшись вдвоем, мы придем к выводу, что ошиблись, поспешили, что не подходим друг другу. Мало ли что. Еще. Макс сделал паузу. Внимательно считывая эмоции девушки, Ульянова я беру на себя. В смысле? В прямом? Больше он к тебе не подойдет. Хочу уточнить один момент. Ты дальше с ним продолжишь работать? Нина оценила жест Макса. Честно, даже не ожидала от него ничего подобного. Он не давил, как в прошлый раз, не кричал, что запрещает с ним работать. Он уточнял, хотя и довольно жестко. Но после вчерашнего вполне логично. Нет, Макс, я заканчиваю текущий проект и все. После угроз и претензий Ульянова она видеть его не хотела. Передаст все его администратору. Даже на открытие не пойдет. Поэтому перспектива уехать из страны показалась вдвойне заманчивой. Душа требовала полноценного отдыха с долгими прогулками или, наоборот, с полным ничего не деланьем. Предложение Макса ей понравилось. Неожиданным были сами чувства Нины, в сколыхнувшиеся в душе. Они-то ее и смущали. Одни говорили: «Езжай, проведи время с любимым мужчиной». Другие настойчиво напоминали, что она решила оборвать с ним связь. А в итоге что? Каждый день в его объятиях. Твое предложение звучит заманчиво. Наконец, честно призналась она. Откидываясь на спинку стула, значит, это да? Я хочу подумать. Мне поговорить с Еленой, Макс. Она отказывалась верить своим ушам. Мало того, что м а с с и м е л я н а хитро улыбнулся, что редко делал в последнее время, так он еще и шантажировал ее мамой. Да, это шантаж. Так нечестно. Нина, да? Нина тихо засмеялась. Да. Она очень быстро сдалась и не испытывала по этому поводу никаких сомнений и тревог. Я поеду с тобой в Италию. Вот и умница. Макс встал, подошел к ней и по-отечески поцеловал в затылок. Тебя подвезти до офиса? А ты уже уходишь? Само произвольно вырвалось у девушки, и она сразу же услышала, как он тихо засмеялся за спиной. Я хочу переодеться, прежде чем поехать в офис. Так тебя подвести? Не надо, спасибо, я сама доберусь. Я не прощаюсь, солнце мое. В ближайшее время увидимся. Нина не стала оборачиваться и провожать Макса. Она боялась, что не выдержит и попросит его задержаться хотя бы еще на полчаса. Нина закончила все текущие дела за день. С Ульяновым состоялся неприятный разговор. Она отказалась идти на открытие клуба. Он выставил штраф в 10% процентов от обговоренной суммы. н у и к черту, пусть оставит их себе. Мелочный и мстительный, она даже порадовалась, что не ввязалась в проект по дизайну его дома. Нина сдержалась из последних сил, чтобы не послать его куда подальше. Она скинула файлы на почту его администратора и выдохнула. Все. Пока суетилась, ей было не до Макса. н е до размышлений, что они усложняют и без того непростые отношения, у нее будет прекрасная возможность расставить окончательно точки над и, когда они прибудут в Италию. К походу в театр Нина подготовилась основательно. Она даже не удержалась и купила новое вечернее платье. В конце концов она получила расчет и позволила маленькую п р и х о т ь Ее выбор остановился на серебристо-черном платье с открытой спиной. Оно село на ее хрупкую фигуру идеально. Нина поняла, что не ошиблась с выбором, увидев неприкрытое восхищение в глазах Макса, когда он заехал за ней. Я жду того часа, когда смогу увезти тебя в Италию, сказал он вместо приветствия. Спрячу от всех. Так и знай.